Волоски на моей спине встали дыбом. Это странное чувство, и оно нечасто посещает меня. Мрачные воспоминания о том, что происходило много лет назад, нахлынули на меня, когда я узнал обсидианово-мрачную архитектуру вокруг. Гладко отполированный, абсолютно черный камень каким-то образом поглощал свет, становясь еще более темным и угрожающим благодаря покрывающей его тонкой, чуть маслянистой плёнке. «Храни нас, амнистия!» – выдохнул прижавшийся к моему локтю логош. На секунду я подумал, что он тоже узнал эту работу, но следующая фраза выдала его неведение, которое в данном случае было практически благословенным. «Мы должны создать полный отчет об этом сейчас же. Мы не знали, что планета когда-то была обитаема». Вся к выходу!» – скомандовал я. «Доставайте подрывные шашки и приготовьтесь сейчас же запечатать это!» «Комиссар?» Гриффин выглядела несколько смущенной. Кажется, она подумала, что я уже почти готов прописаться. «Прописаться» – сланговое выражение, намекающее на гвардейский медицинский изолятор в системе Сигма Павонис, куда солдаты, страдающие от расстройства мышления или хронической военной усталости, отправляются для обследования и реабилитации. Меня запущенные случаи возвращаются к службе после соответствующего лечения, а более тяжелые больные могут получать долговременное лечение, иногда растягивающиеся на годы. Совершенно случайно та же система знаменита своими фабриками военных сервиторов, Многие из которых получают место на службе Инквизиции. Но в тот момент впечатление, которое я произвожу на подчиненных, было последним, что меня заботило. «Но ведь они предназначены для того, чтобы запечатать тоннели от орков!» Продолжала сержант. «Есть вещи похуже зеленокожих!» Отрезал я. Гриффин пожала плечами, что было неудивительно, учитывая давнюю кровную вражду вальхальцев с орками... «Не поймите меня неправильно. Мои подчиненные с радостью набросятся на всех врагов Императора, как их встретят, но дайте им выбор, и они будут убивать только зеленокожих». Но, кажется, поверила на слово. «Вы что, помешались?» — повысил голос Логаш с явным намерением оспорить мой приказ. «Знание, которое здесь содержится, может быть бесценным. Нам даже неизвестно, почему было построено за сооружение и кем. Мне известно!» — сказал я с особым ударением на первом слове и обвел взглядом стены, где сквозь покров полурастаявшего льда отчётливо проступали странные узоры из кругов и линий. Их подсвечивали угасающие гоньки прометьевые лужи. Его построили некроны. Для большинства солдат, конечно, это название не имело ни малейшего смысла. Кроме меня, с некронами ранее встречался только Юрген, да и то гораздо менее близко. А вот я едва спасти от этого на интерем Прайме, и ни на фраг не хотел его повторения. Солдаты, кажется, готовы были поверить мне на слово, «Это уже что-то значило. Если бы только то же самое можно было сказать о техно-жреце!» «Но вы не можете вот так взять и взорвать открытие такой важности!» Логаш практически вышел из себя. «Подумайте о той археотехнологии, которая должна содержаться там! Разрушить ее будет преступлением против амнистии. На фраг вашего амнистея!» Рявкнул я, и это наконец заткнуло шестеренку: «Я давал клятву служить Императору, а не бочки с гайками!» и «Именно ее я собираюсь сейчас выполнить!» «Да вы не представляете, что произойдет, если там находятся спящие некроны, и мы сделаем что-то, что их разбудит!» «Я уверен, что ваши солдаты вполне способны с ними справиться, кем бы те ни были!» Холодно ответил Логаш. «Ну а я нет!» Совершенно не подумав, ляпнул я. Потом вспомнил о тех, кто слушал наш разговор, и продолжил так, будто сразу собирался сказать больше. «Я пойду с этим подразделением на любого врага, от Альдар до Демонов, но даже лучшие солдаты гвардии долго не выстоят против полномасштабного вторжения некронов!» «Эти штуки даже не живые в том смысле, в каком мы это понимаем. С ними невозможно не договориться, не напугать, а если на их стороне численный перевяз, то их невозможно и остановить, они будут пребывать без конца, пока последняя тварь на этой планете не станет мертвой. Закончив тираду, я смутился, поняв, что прокричал ее: Я постарался смирить голос и вернуть себе подобие спокойствия. «Вы рассуждаете нерационально?» – произнес Логош. «Если бы здесь внизу были активные некроны, то они бы, конечно, уничтожили амбулов». «С этого бы они только начали», — ответил я. Мой предыдущий кошмар, орда оргов, выливающиеся из этих узких переходов, готовые убивать и грабить, теперь казался едва ли неприятным сном. Я отогнал воспоминания о пустых металлических лицах, выполненных в виде черепов, обладатели которых шли сквозь град огня адских ружей пехоты, хелганов. Точно это был освежающий весенний дождик и перевернулся от ужаса. «Возможно, логаши прав», — подумал я, — «и храм или что там находится может быть покинут». Но то же самое мы думали на Интер Прайме. И поглядите, чем там все обернулось. Идея вторгнуться в столь нечистое сооружение сама по себе была слишком опасной, чтобы даже задумываться о ней. Если Логаш или его приятели вознамерились так безумно рискнуть, они могут это сделать и позже, когда мы разберемся с орками и отбудем в ваеси. И это не значит, что я собирался дожидаться на этом ледяном шарике, пока мы справимся с орками. Находка сооружения некронов совершенно все меняла, И наилучшим ходом действий было попросту эвакуировать наши силы на борт чистоты Сердца, передать все дело целиком Инквизиции и больше о нем не задумываться. Возможно, я даже сумел бы обновить свое знакомство с Эмберли, что стало бы хоть одним светлым моментом во всей истории. Если предположить, что она не потащила бы меня на очередную самоубийственную миссию во имя Орда Ксенос. Но для Гриффин повторять дважды не было необходимости, она уже распаковывала подрывные заряды, в очередной раз моя незаслуженная репутация работала на меня. Сержант даже не усомнилась, что угроза, которая едва не заставила героя Империума искать свежие подштанники, была именно тем, с чем ей не хотелось бы встретиться. «Вы не можете этого сделать! Я вам просто не позволю!» Истерично, словно избалованное дитя, орал Логаш, в то время как Симла и Хэлл устанавливали заряды. Техножрец сделал шаг вперед, чтобы вмешаться, но Юрген преградил ему путь своей мелкой и слегка покачал головой. «Лучше бы вам не мешать, сэр!» Равнодушно, как и всегда, произнес Сан. Логош поднял руку к стволу, точно собираясь отбить его в сторону. Я внезапно сообразил, насколько большая сила может быть в его аугментических руках, и Император знает каких еще миленьких изменениях, которые могла скрывать мешковатая одежда. Я сделал шаг вперёд, нарочито поправляя лазерный пистолет в кабуре на поясе. «Могу я вам напомнить», — ровно произнес я, — «что данная планета в данное время находится на военном положении. Это значит, что вы являетесь моим подчиненным наравне с любым солдатом гвардии...» «Я вправе применить высшую меру в случае любой попытки помешать защите вверенного нам поселения!» Техножрец моментально усек, что я подразумеваю, но не смог сделать хорошую мину при плохой игре. Окинув меня взглядом, полным злобного отвращения, совершенно не подходящего к тому впечатлению мирного идиотизма, к которому я уже привык, логаш пошел на попятный. «Я мог бы счесть его взгляд даже устрашающим, если бы меня в свое время не закалили настоящие эксперты этого дела». А поверьте, пока вам не довелось схватиться с демоном, вы не имеете ни малейшего представления о том, что такое злобный взгляд. Так что я просто спокойно глядел на Логоша, пока он не отвел глаза. из себя как типичный мешок с костями. Мешок с костями – насмешливое сленговое выражение адептус механикус для неулучных аугметикой, к которым техно относятся с заметным презрением. Последнее, честно сказать, обычно возвращается им сторицей. Огрызнулся он, терпя жалкое поражение в попытке вернуть себе достоинство. «Просто топчите все, чего не можете понять! Вы не лучше, чем орки!» Учитывая, что его окружали тяжело вооружённые вальхальцы, это было не самое разумное из того, что техножрец мог сказать. Но к чести солдат они продолжили свою работу не отвлекаясь, лишь на мгновение подняли глаза, чтобы угрюмо на него глянуть. Логаш, должно быть, понял, что перешёл черту, потому что после этого затиха только иногда почти неслышно бормотал что-то насчет варварских костяных мешков. «Если это вас утешит, — заверил я его, — мы вообще-то ничего не разрушим». По правде сказать, мне не было жаль некронской архитектуры. В отличие от техножреца, я не находил в ней особой ценности, просто вся она была выполнена в этом странном черном камне, слишком прочном для скромных запасов взрывчатки, которыми мы располагали. «Мы просто запечатываем его в качестве меры предосторожности», — продолжал я разъяснять. «Как только перерабатывающая установка будет в безопасности, можете копаться здесь сколько сердце пожелает». «И желательно, если я к этому времени буду далеко за пределами сектора», добавил я про себя. Логош все еще выглядел сердитым, но, кажется, мне удалось его немного успокоить. «Поджигаю фитель! выкрикнула мага со слишком уж большим оживлением, чтобы мне это понравилось. Мы отступили на безопасное, как и надеялся, расстояние, и она нажала на детонатор. Взрыв был удовлетворительно громким и обрушил добрый кусок потолка в коридоре, состоявшего, как оказалось, из кубических блоков все того же черного камня, каждой длиной примерно в мою руку. Они повалились в беспорядке, за ними последовали куски льда и породы, которые сложились в надежно выглядящий завал. Он перекрыл отверстие коридора, урезал амбуловый проход, по которому мы пришли до половины его ширины в нескольких местах. «Классно!» – произнесла мага с очевидным удовлетворением. «Хотела бы я посмотреть, как что-нибудь через это прорвется! «Не хотели бы!» – отрезал я. Какой бы крепкой ни казалась пробка, если за ней действительно были некроны, Им не понадобится много времени, чтобы разворотить ее. Их металлические тела не знают усталости, оружие и техника столь мощны, что даже самые хитрые игрушки Adapto's механикус на их фоне кажутся дикарскими дубинками. Я вновь попытался изгнать ведение древних ужасов из своего сознания. «Что ж, если это тот путь, по которому амбулла заполучили своего орка, то он более чем перекрыт», — сказала Гриффин. Я кивнул, это представлялось вероятным, но я полагал, что мы должны проверить все до конца. С усилием я подтащил свое сознание обратно к миссии, которую нам все еще предстояло выполнить. «Последняя пробежка вокруг, и двигаемся обратно», — решил я к всеобщему облегчению. «Нужно доложить обо всем. Теперь это наша главная задача». «Комиссар!» — позвал Симла с другого конца образовавшейся свалки. «Посмотрите сюда!» Проклиная все на свете, я обогнул кучу щебня, направляясь к свету люминатора этого ускалитцевого солдата, который склонился над чем-то металлическим, что очевидно было вморожено в пол туннеля и потревожно взрывом. Это был орочий бластер с оторванным стволом, причем на оставшиеся части красовались отметины, похожие на зарубки от когтей. «Ороча стреляла», — подметил я очевидно. «Должно быть одного из тех, кого убили и уволокли в свое гнездо амбулы». Симла кивнул. «Значит, они пришли откуда-то по тоннелю. «Ну, отлично!» Дыра в нашей обороне была все еще распахнута настежь, Я на секунду засомневался, но в конце концов другого выбора не было. Угроза Некронов при всей своей кошмарности оставалась потенциальной и на некоторое время была сдержана. Но орки... Вот отчётливая настоящая опасность, что все еще грозила нам с этой стороны. Она будет таковой дальше, если мы не завершим нашу миссию. Медленно, с неохотой я поднялся. «Сержант!» — позвал я. «Собирай людей!» «Мы идем дальше!»